Глава 6 «Ух, какая же дрянь!» Норгал поморщился, сделав глоток пива. «Какая гадость!» Сделал он еще один глоток, после чего одним махом осушил банку и затем, смяв ее в руке, метко бросил в мусорное ведро. После чего встал, лениво добрел до холодильника и взял следующую. Пусть вкус ему не понравился, но во время просмотра футбольного матча без этого напитка никак. По крайней мере, Нургал почему-то был в этом уверен. «Давай, держи!» Защитник подскочил к и начал размахивать руками. «Ну как так, сулочи! Куда смотрит судья?» Негодовал он, но как-то повлиять на ситуацию не мог. «Ух, я бы им!» — ударил он двумя кулаками от две ладони. Одна из команд добралась до ворот противника, и нападающие начали бить по мячу, тогда как вратарь из последних сил пытался не пустить его в ворота. Но с третьего удара гол все же был засчитан. Правда, вскоре уже проигрывающая команда добралась до вражеских ворот и начала бить по ним мячом. «Ну, нет, зачем?» «Вот же вроды! Вас двадцать, а он один!» Нургал схватился за голову всеми четырьмя руками, но все равно одним глазом подглядывал за происходящим на экране. Болел он не за какую-то одну команду, а за вратарей. Плевать, с какой стороны ворота. Но Нургалу больше всего нравилось, когда любой вратарь ловил мяч и с лицом победителя отправлял его обратно. «Да зачем ты по воротам бьешь? Вон, зрители целься, их много!» Он не понимал правила игры, да и не особо хотел в них разбираться. Зачем, когда тут на две команды есть два таких хороших игрока? Для него они были одинаково хороши, и следить за ними доставляло ему неописуемое удовольствие. «Ох, как же хороши!» Матч закончился ничьей, и теперь команды показывали крупным планом. «Победили вратари! Ох, я бы с ними позащищал! Красавцы ведь!» Вот они, защитники. Матч закончился, началась какая-то непонятная реклама. И Нургал взялся за пульт, начав переключать каналы. С каждым днем он все и понимал, что этот мир ему явно по душе. Тут много спортивных состязаний, на которые можно смотреть хоть сутки напролет. И ведь смотреть не надоедает, так как видов спорта в этом мире предостаточно на любой вкус. Да и самому можно пойти и потренироваться. После чего принять вкусной и полезной пищи и снова вернуться к просмотру так называемого телевизора. Да и господин попался интересный, постоянно ввязываются во всевозможные предряги. Его людей приходится защищать. А больше чем спорт, Нургал любит только защиту кого-либо от чего-либо. Но помимо возможности защищать и обилие спортивных состязаний, защитнику, безусловно, нравились технологии. «Да и да, здесь вкусное, С этим не поспоришь». «А сейчас вы увидите эксклюзивные кадры. Спортивные состязания Империи Золус. «О, интересно!» Защитник устроился поудобней, но на этот раз открывать пиво не стал. Зато поел вяленой рыбки. На экране мелькали африканские пейзажи, здоровые мускулистые спортсмены, футуристические постройки и прочие диковинные для этих мест вещи же одежда отличается от местной разительно. Все в пёстрых цветах, каждый наряд не похож на другой, но при этом выглядит стильно. «Метание копья», — махнул он рукой. «Какая скукотища! Лучше бы вон щиты метали. Это куда интереснее». На этом моменте Нургал переключил канал и узнал, что такое бокс. «Чемпион!» «Вот он, чемпион! Победитель! Защитник!» Он смотрел на то, как судья ловко скачет по рингу, иногда уклоняясь от случайных ударов боксеров, И Нургал теперь усиленно болел именно за судью. «В каком смысле гости?» Не понял я, услышав от Вики по телефону странную новость. «Вот такие. Вечером приедут, увидишь». «Так, все, я занята». Она хотела положить трубку, но я не дал. «Подожди». «А с каких пор ты звонишь мне, чтобы сообщить новости? Почему сама не зашла?» «Совсем разглянилась? Ведь ее кабинет и моя комната располагаются совсем рядом. Да и раньше она всегда заходила. И наш разговор заканчивался чаепитием, а той и прогулкой по территории замка». «С тех пор, как к нам начали приходить гости». Она попыталась от меня отвязаться, но я усиленно молчал в трубку. «Эх...» <свят> — вздохнула Вика. «Я не дома. Выбираю наряд. Потом надо сделать прическу. В общем, я побежала». «Эй, подожди. У нас война, если что. Как ты без моего ведома уехала в город? И это действительно сейчас слишком опасно. А с умертвиями по городу не погуляешь». «Со мной читель, И один костюм спит в багажнике. Не переживай». Я снова промолчал в трубку, дожидаясь полного ответа. «Михаил...» На мне столько артефактов отвели, что даже попади в меня ракета, на мне не будет ни царапины. Ладно, наконец-то сдался я. А что хоть за гости? Ну, аристократы. Аристократы? Так, аристократы. Хорошо, хоть не крестьяне в гости пожаловали. Это за последнее время через замок их столько прошло, что еле расселили по деревням. Может, и не стоило так торопиться с их расселением? Ведь именно... Поэтому два идиота осмелились напасть на меня. И если бы барон не отступил вовремя, испугавшись за свою армию, победить их было трудно. Какие аристократы могут приехать ко мне в гости? Даже не представляю. Скорее всего, очередные враги, о которых я пока еще не знаю. А может, подчиненные тех, кто со мной воюет в данный момент? Впрочем, и в этом вижу только новые возможности. Если будут вести себя нагло, просто не смогут покинуть мой замок. Тем более, что комнаты для приема у меня уже есть. Одну из башен замка реконструировали, чтобы она была похожа на соседнюю башню мага. Это не привлекла столько лишнего внимания. И на ее вершине теперь есть переговорная площадка. Там на открытом воздухе можно пожарить кабана, посидеть за столом, выпить вино, любую с прекрасными окружающими нас видами с высоты в 20 метров. Ладно. Пока приедут, так и узнаю, чего от меня хотят. А там уже решу, что с ними делать. До вечера еще хватает дел. Нет смысла забивать голову такой ерундой». Позавтракав, отправился в лазарет, где немного понаблюдал за работой учеников. Тот, что ужасно боялся крови, несколько раз при мне терял сознание, поэтому я потащил его на операцию. «Ладно, немного сломаю психику человека И да, при мне он также пытался потерять сознание, но я взял его организм под свой контроль, не позволяя ему отключиться. Так он и смотрел на распоротый живот бойца, помогал доставать осколки, штопать сосуды, и даже будучи по уши в чужой крови, стоял и смотрел на все это. Правда, выглядел он неважно, но рвотный рефлекс я тоже отключил, пусть держит все в себе. Думаю, ещё пара таких операций, и он забудет о своих старых страхах, получив немало новых. А вот с девушкой так не получится. Правда, каждый имперский боец заранее получил инструкции, что если кто-то случайно коснется ее рукой, конечность придется отсечь. Потому даже тяжелораненые находили в себе силы шарахаться от нее, и несколько раз больные падали с коек в попытках случайно не дотронуться до ученицы-лекаря. «Так, троих мы завербовали», — отчитался Черномор, стоило мне выйти из лазарета. Еще с двумя десятками работаем, и думаю, перспективы отличные». «В смысле завербовали?» — не понял я. «Так ты же сам сказал, что будем лечить и вербовать!» — удивился старик. А я рассмеялся. Впрочем, так даже лучше. «А что не так?» Все так, Черномор, все так!» — похлопал его по плечу. «Молодец! Продолжай работу в том же духе!» Вообще, когда я говорил ему недавно насчет вербовки, имел в виду совсем другое. Тогда у нас в подвале было две сотни пленных гвардейцев Харьковых. Я хотел их завербовать, то есть усыпить и выгрузить в чужих землях, чтобы спровоцировать новую войну. Но так тоже хорошо. Я еще хотел спросить, а к нам не будет вопросов из-за этого? А то как-то странно, нам дали солдат на лечение, а мы их переманиваем к себе. «Имперские солдаты не рабы», — кивнул ему. Еще недавно изучал этот момент и узнал, что они вольны выбирать место службы сами. Понятно, что все в рамках определенных законов, из заключенного с империей контракта. Но наш случай как раз попадает под один из пунктов. Солдат с увечьями и так освобождается от службы, сохраняя при этом урезанное удовольствие и компенсацию от империи. Компенсацию он получит в любом случае, а вот денежное удовольствие в случае смены работы платить буду уже я. Так что этот момент одновременно и сложный, и предельно простой. Но в любом случае предлагать работу всем подряд я не собирался. Лишь тем, кто в любом случае не сможет продолжать службу, например, лишившиеся конечности бойцы или получившие еще какие-нибудь неизлечимые увечья. Но из этого списка мы выбрали далеко не всех. Как минимум десяток бойцов, что сейчас проходят лечение в нашем лазарете, оказались гнилыми натурами. Черномор пробил их по базам, расспросил сослуживцев и принял решение с ними не иметь никаких дел. «Немного подлечим их без фанатизма и отправим обратно, не более того». Одного из них и вовсе, как сообщил старик, скорее всего, подстрелили свои, настолько он всех достал. Так не заметил, как наступил вечер. Солнце скрылось за макушками высоких сосен, на улицу опустились сумерки, и вдалеке показались огни автомобилей. Они не спеша приблизились к импровизированным воротам и стены, а точнее, шлагбауму из раскрашенного бревна, и их тут же пропустили внутрь. Три дорогих с виду бронированных внедорожника замерли перед входом, и из них начали выходить слуги. Затем они открыли двери и показались те самые аристократы, ради которых Вика купила себе новый наряд. Даже не хочу знать, сколько она потратила. Но сейчас она стоит здесь с довольным лицом, и, надо сказать, деньги потрачены не зря. Мне нет особого дела до нарядов, но раз покупка нового платья приносит ей столько радости, то как я могу отказать в этом? А деньги я еще добуду. Это не проблема. Гостями оказались трое мужчин. Первый, самый молодой, лет 30 на вид. Плотное телосложение, довольно высокий, метр 90, короткие черные волосы, одета приятно, строго. Но это нормально для любого аристократа. Редко встречаешь среди них... Кого-то неухоженного, особенно если он пришел на ужин в гости. Второму лет 40, коренастый совершенно лысый. А третий постарше, я бы сказал, на вид лет 60, При этом тоже совершенно лысый и с густой черной бородой с проседью. И хотя это ужин, но столы мы не накрывали. Пока не понимаю, каковы цели визита, и излишнее радушие проявлять к врагам не хочу. Так что я снова не понимаю, зачем Вика так старалась перед этим непонятным ужином навести красоту. Впрочем, это совершенно не важно. Она хочет сиять на приеме, да и давно в нашем замке не было гостей. Кроме Черепанова, конечно. Но этот алкоголик не в счёт. Он сюда не в гости приезжал, а на соревнования, к собутыльнику. Они вышли, мы поздоровались, и я указал им на башню для переговоров. Буду ее так называть. Ведь она действительно создавалась именно с такой целью. В башню можно попасть как снаружи, так и изнутри замка. Но не все так просто. Башни создавали на случай важных переговоров, и кто знает, чем они могут завершиться. Например, нападением на замок, так что никто посторонний не сможет пройти через внутренний выход. Только на улицу, прямо к укреплениям и казарме моей гвардии, они уже встретят неприятеля, как полагается. Сложная рунная конструкция создает запутанный лабиринт, пройти через который внутри замка выйдет разве что у архимага, знающего толк во взломе. Так что тут без шансов. Эта башня максимально безопасна, и при этом здесь намного приятнее пить чай, чем даже в гостиной. Ведь на вершине башни можно сидеть и смотреть на звезды, подкидывая в костер дровишки. Мы расселись за приготовленным для нас столом, и мои слуги принесли каждому по чашке кофе. Я же только сейчас внимательно осмотрел своих гостей. Ну, аристократы, как аристократы. Обычные для данного региона. Правда, раньше никого из них не видел, хотя и бывал на балах. Старший из них, разве что какой-то хмурый. Ну ладно, надо сперва услышать, о чем они так хотели мне сказать. Что примечательно, чтобы показать свое доверие, они не стали дожидаться, пока я отопью из чашки, а сами первыми сделали по глотку. Наивные какие. Если бы мне было нужно отравить вас, не проблема. И налить яд я могу во все чашки, даже свою. «Слушаю ваши условия», — первым заговорил я. «Ма? Какие?» — удивился молодой. «Вы о чем?» «Так условие тех, кто вас сюда послал. Очевидно, что они не сами приехали. Глав родов...» Тех, кто заправляет здесь всем и держит всех в страхе, я знаю в лицо. К членам совета у меня есть определенные очень серьезные вопросы. Они точно мои враги, и рано или поздно я до них доберусь». «Или не условия?» — увидел, как изменились их лица. «Угрозы, да? Ну, я внимательно слушаю». не угадал», — помотал головой старик. «Ага, значит, вы хотите сделать мне предложение» от которого я не смогу отказаться даже при желании. «Ну, попробуйте», — откинулся на спинку стула, но нет, судя по всему, не угадал. «Нет, граф Булатов, все совсем не так», — помотал головой средний по возрасту. «Ага, значит, обещание смертельных кар? Или, а, меня сотрут в пыль? Или в порошок? Или всех женщин из графца уйдут и будут истязать годами? Ну, где же ваша фантазия?» Михаил! «Мне кажется, у вас с нами небольшое недопонимание», — прокашлявшись, проговорил старший. «М?» mm -hmm. — не понял я. «Вроде все предельно ясно. Обычно враги приходят именно с такими предложениями, например, чтобы я спрыгнул с этой башни и убился насмерть, а у них сразу станет меньше проблем». «Ну, удивите меня», — уже устал гадать. «Я граф Осипов, а это барон Серов и виконт Косин». Указал старик сначала на среднего, затем у младшего своего товарища. Поздравляю вас с этим, господа, улыбнулся и отпил из чашки. А если по существу... Мы пришли заключить с тобой союз, кивнул граф. А я зря в этот момент пил кофе. Пришлось потратить немало энергии, чтобы не выплюнуть его гостям в лицо. А потом еще немного, чтобы убрать его из легких, ведь этот глоток я вдохнул. Ладно, удивили, прохрипел я. «А теперь поподробнее. Какой еще союз и зачем вам это? Вы не видели, сколько у меня врагов?» — окинул взглядом округу. «Впрочем, враги у меня есть, куда ни плюнь». «Разумеется, знаем», — растянулся в граф. «И потому предлагаем заключить тайный союз без лишнего афиширования. Поможем материально, если надо будет что-то закупить, доставить. Все это можно сделать тайно, и враги даже ничего не заподозрят». «А в случае серьезной войны поможем мы с этим», — пожал плечами старый, а я задумался. «Ммм... Нет, не понимаю вашей выгоды», — помотал головой спустя несколько секунд. «Потому что никакой выгоды нет», — пожал плечами граф, а остальные согласно закивали. «Михаил, родина в опасности. О какой выгоде может идти речь», — заговорил Викон Косин. Нашу сторону раздирают пожары между особиц. Война с иномирцами, а зажравшиеся ариста только и думают о своей шкуре. «Просто мы переживаем о нашем родном городе», — тяжело вздохнул Серов. «Да и понимаем, что после случившегося в Северодвинске следующими легко можем оказаться мы». «Ага. Этот город уже должен был быть захвачен. У иномирцев под прикрытием башни были все шансы на успех. Но говорить им об этом я, конечно, не буду». «Но наши рода, к сожалению, не крупные», — добавил тот, что помоложе. «Потому и нет достаточно власти, чтобы кардинально повлиять на политику города. Просто мы не лизоблюда, как некоторые...» После этой фразы он скривился, видимо, вспомнив своих соседей. «Тут почти все ходят под советом города или безят перед ними. Видел это на балу у Курчатова». «Мы привыкли решать дела по чести». «Ну, а вы правда молодцы», — кивнул им. «А при чем здесь я?» «Да потому, что твои дела не могут не привлекать внимания», — проговорил граф. «Да уж, если я их внимание привлёк, то что говорить о разведке императора? Не просто так оказался в их списке, и боюсь, что теперь уже не в одном. И точно теперь пристально следят за всеми моими движениями». «Ты, граф, почти уничтоженного рода, и стоило тебе принять управление, как начали происходить какие-то чудеса. — воскликнул старый. После чего он начал перечислять мои заслуги. Кстати, о некоторых из них я сам не знал. Оказывается, ходят слухи, что глава рода Булатовых договорился с представителями империи Зулус, и они продали ему костюм. Были еще интересные слухи, но не настолько бредовые. Так что даже запоминать не стал. Но большая часть доступной этим аристократам информации оказалась правдивой. «У тебя ни союзов, ни друзей...» Но вокруг только одни враги, и весь город пытается тебя задушить. Но ты стоишь и с каждым днем набираешь силу. Граф внимательно изучал меня взглядом, а я ненима сидел на стуле и подтягивал уже третью чашку кофе. Неплохой, надо сказать. Да еще мы знаем, насколько успешно ты сражаешься с иномирцами. Помогал имперским войскам в качестве лекаря. И отлынил от общего дела. Это достойное уважение. На самом деле, если так посмотреть, то ребята весьма приятные. Вот так сразу не вижу в них никакой гнили. Да и говорят то, что у них на уме. Значит, есть тут еще аристократы, родеющие за свой народ и страну. Честно говоря, думал, что встретить того же единорога в архангельских листах куда вероятнее, чем вот таких людей. Спустя какое-то время на столе начали появляться всевозможные вкусности. Достали на мирского кабана и запекли его на углях, принесли пиво и морсы. Тогда как гости разговаривались и рассказали много интересного, например, о том, что их союз существует не так уж и долго. До этого все они были поодиночке, стараясь как-то жить по-честному, за что постоянно страдали от отсутствия поддержки со стороны. Понятное дело, что им не стали намеренно ставить палки в колеса но делали экономическую блокаду, как у меня, да и соседи нападали каждые выходные на их земли. Но все равно проблем хватало. То начнут выдавливать из какого-нибудь бизнеса и далеко не всегда честными путями, то откажут в суде, и такие мелочи не позволяли им развиваться. «Теперь, если у нас будет больше сторонников, то в случае плохого расклада...» «Мы сможем сделать хоть что-то. На войне поодиночке не выжить. Сам понимаешь», — проговорил граф, а я не выдержал и усмехнулся. «Да-да, конечно, прекрасно понимаю. Я же никогда не пробовал сражаться в одиночку против целого города аристократов. Ага!» У графа, кстати говоря, гвардия насчитывает 4000 верных штыков. Крепкие бойцы, тренированные и вооруженные неплохо. Сейчас две из них стоят на рубежах, охраняя город от нашествия иномирцев из Северодвинска, во главе с его сыном. Также послушал немного истории города. Оказалось, раньше здесь все было совершенно иначе. Развитая экономика, производство, уровень жизни у простолюдинов был на зависть всей империи. Но 40 лет назад местного князя Ярополка убили, и с тех пор эти земли постепенно начали приходить в упадок. «Что, вот так прямо взяли и убили?» Как-то недостоверно звучит, потому и переспросил. «Нет, конечно», — воскликнул граф. «Но князь Мурманский решил, что ему мало одной области, и решил напасть». «Что, проиграли?» — удивился я. Ведь еще недавно слышал, как в Архангельске хорошо, что сильная армия. «Нет, конечно», — снова воскликнул тот. «Ты дослушай до конца. Полгода наши войска бодались друг с другом ведь они не могли ничего сделать на поле боя. В итоге Ерополка пригласили на переговоры, и чтобы поскорее закончить эту бессмысленную возню, он согласился встретиться на нейтральной территории. Сильный был мужик, одаренный землей первого ранга. Такого даже танк не возьмет. Но три других князя и толпа лучших наемников все же оказались сильнее. Граф вздохнул и помотал головой. Так это мурманская сволочь ещё и сыночка на место нашего князя посадил. А эти наши пытались мстить, но почти все полегли в том сражении. «Ты же понимаешь, насколько это бредо звучит?» — усмехнулся я. «Вот так взяли и посадили, кого захотели, на место князя. А император что в это время делал, спал? Или просто в окно смотрел и голубей считал?» Император был тогда помоложе, и провернули это во время смуты. «Извини, Михаил, ты слишком молод и просто не интересовался историей». Да, оказалось, что князь Мурманский воспользовался крайне удачным моментом. Тогда в этом мире только начали открываться порталы, и один из первых, довольно крупный, появился прямо посреди столицы. В том бою получил смертельное ранение прежний император, и престол возглавил нынешний. По всей стране происходили волнения, связанные со сменой власти и появлением порталов. Люди были в панике, а аристократы делили между собой власть. В общем, весело тут у них было. А насчет прежнего императора ходят слухи, что он все еще жив и сейчас лежит в коме где-то в императорском дворце, а жизнь в нем поддерживает мощнейшие артефакты. Правда, верится с трудом, но, возможно, когда-нибудь смогу узнать правду. «Ладно», — кивнул им. «Слова мне ваши нравятся, да и говорите вы правильные вещи, но сразу ответить согласием, к сожалению, не могу. Первым делом надо вдоль поперек изучить их, приставив несколько голубей для прослушки, да и вообще, чтобы Черномор пробил их через своих знакомых. Уж не знаю, откуда у него их столько, ведь старик с виду крайне недружелюбный». На больше и не надеялся», — кивнул граф. Поступки лучше всего говорят за аристократа, а никак ни слова. Извини, а можно вопрос? А то я уже час сижу, думаю об этом, не могу понять, как это возможно, обратился ко мне Виконт. Это самый обычный голубь, и я не знаю, как он здесь оказался, сразу ответил я и посмотрел на курлыка. Тот стоял на краю площадки и просто клевал в зерно, усиленно изображая свою безучастность. Да я не про голубя. Махнул он рукой. Просто интересно, вот мы находимся на высоте, на открытой местности. А почему ветра нет? Сразу вспомнились визги маты Уилсона, когда я приказал ему сделать в течение часа ветрозащитные артефакты и установить их на башню. Его мат разносился на многие километры вокруг, когда он висел на веревках и устанавливал их под самой вершины башни, разумеется, снаружи. Ну не знаю, наверное, местность такая, пожал я плечами. Потоки воздуха собираются и идут в лес. Посмотрел, как раскачиваются верхушки деревьев. И не придумал ничего более логичного. На этом вопросы кончились, и гости забирались И так засиделись дольше, чем планировалось. На выходе нас встретила Виктория, играв снова посмотрев на нее, замер в изумлении. «Виктория!» — удивился он и подошел к ней. «Как же ты изменилась! Хочу сказать, что ты стала редко красавицей!» «Михаилу очень повезло с тобой». Видимо, знал ее, когда та была совсем ребенком. Особняк Серова. Некоторое время спустя. Трое аристократов собрались в гостиной и некоторое время просто молчали, размышляя каждый о своем. «Как думаете, он нам поверил?» — Виконт не выдержал первым. «Конечно поверил, ведь это все чистая правда», — воскликнул граф. «Хотя, если не поверил, тогда все плохо», — вздохнул он. «Да, как союзник он незаменим. А еще вы заметили, как от него веет? Даже не знаю». Серов задумался на пару секунд, подбирая слова. «Он вроде совсем молодой, а глаза мудрее, чем у нашего графа. Слушайте, а вас не удивляет вот эта его беседка? Там, до верхушки башни». Викон не мог отделаться от странного ощущения, что с ней что-то не так. — Ну, почему там ветра нет? Нас вообще сдуть должно было. — Не знаю, как ветер, всякое бывает, — барон Серов тоже задумался. — Но когда голубь показал мне средний палец на лапке, а потом провел им по шее, мне стало как-то не по себе. — А мне все таки пора сходить к врачу, как и советовал сын, — задумчиво проговорил граф. — Что, здоровье замучило? — Да не знаю. Как физическое здоровье, а вот с психикой явно проблемы. Мы пока сидели, мне показалось, что по двору Булатова бегает четырехрукий мужик. «Дружище, ты лечись давай, и правда, не надо запускать такие проблемы», — похлопал его по плечу барон. «И вроде все хорошо, да и дела идут прекрасно». Но всё равно не стоит спешить с ответами. Надо смотреть, изучать, осторожность лишней не будет. Хотя и наличие нормальных людей несказанно радует. Да история этих мест многое объясняет. А то начинали возникать вопросы, откуда тут мог взяться такой беспредел. В тяжелые времена поставили своего князя, а у него ни силы, ни полномочий. На уме только балы, дискотеки, выпивка, молоденькие красавицы, песни и стихи. Или до шестого ранга дошел, и это при его возможностях. В общем, тут правит его престарелый отец, и везде стоят его люди. Сразу дал задачу разыскать информацию про них, отправил голубей в наблюдение, и вскоре получил первую информацию. Так, Черномор сообщил, что репутация у всех трех родов хорошая. А еще я позвонил Конакову и уточнил у него. «Он точно должен всех знать в этом городе». И правда, он оказался осведомлен. сказал, что да, люди хорошие, что у них всех есть один большой минус, не умеют крутить интриги и вести закулисные игры, страдают от своей прямоты и не хотят ни с кем объединяться. Давно могли бы пойти к кому-нибудь под крыло. В таком случае, да, натворить дел в городе было бы проще, но, по словам герцога, На такое они точно не пойдут. Слишком уж недоверчивые, самостоятельные и правильные. Ага, значит, он не знает, что они объединились. И мало того, судя по действиям, ищут себе достойного предводителя. Вопрос только, зачем мне это нужно? «Кстати, Михаил, а ведь я знаю отца этого графа». Черномор пришел ко мне, внимательно изучая текст в своём телефоне. «Неплохой мужик. С ним можно хоть в разведку, хоть в сауну. Переживать за тылы не придется. Как оказалось, этот старик в числе первых попытался мстить за убийство князя. И вполне успешно, но все равно в том бою победили враги. Попал в засаду, но не отступил и бился до конца. В итоге его победили и наказали. «В смысле наказали?» – зацепился я за слово. Но он до сих пор жив». «В психлечебнице лежит», — пожал плечами Черномор. «Думал, ты знаешь». «Да вот как-то упустил. Надо подучить местную историю, а то и правда многого не знаю». Его никак не могли остановить, потому Мурманский нанял группу сильнейших менталистов. Слышал за их услуги, он отдал несколько баронцев, кстати. В итоге смогли и мозги сломать, но даже в таком состоянии он прикончил одного из них. «Так он живой или что?» Я окончательно запутался. «Да, его не убили в не другим. Мол, смерть для таких будет роскошью», — кивнул старик, а я расплылся в улыбке. «Так чего же мы ждем? Собирайся!» — поднялся с кресла и пошел к выходу. «Куда?» — удивился Черномор. «В психушку. Узнаем от первоисточника, что там произошло на самом деле».